Часть 7. Час спустя президент республики ретвитнул мое обозрение и сообщил о депенализации употребления марихуаны. Примечание. Депенализация, освобождение от уголовной ответственности и или от наказания за уже совершенное лицом криминализированное деяние. Он пригласил всех французов приходить каждый вечер ровно в семь в парк Елисейского дворца, чтобы выкурить косячок на газоне. Этакое водяное перемирие, королевская панк-вечеринка с барского плеча. Через неделю рейтинг его популярности вырос на 10 пунктов, по данным опросов французской социологической службы АДОКСа, и на 12, если верить барометру британской ЮГОФ.